Глава 14. Польза для души и тела. «А стоит ли мне вообще все это затевать?» Такой вопрос задал 90-летний хорошо одетый, ухоженный, с чувством юмора джентльмен по поводу предлагаемой терапии предракового заболевания кожи. Разумеется, стоит. Техническое обслуживание всегда полезно, независимо от того, на каком этапе жизни находитесь и уж тем более стоит, если это не требует колоссальных усилий. Итак, переходим к самым важным способам позаботиться о себе. Помимо того, что эти способы эффективны, они еще и легко встраиваются в повседневную жизнь. Питьевой режим. Жизнь, бьющая ключом. Тело на 50-75% состоит из воды. Водный баланс контролируется с помощью гормонов. Вода позволяет сохранять упругость кожи, делая ее даже визуально более напитанной. И роговой слой эпидермиса, конечно, тоже, благодаря чему кожа уже через несколько часов выглядит менее помятой. Это при условии, что сохранится и испаряющаяся вода, а это абсолютно точно возможно, если на дне прекрасная липидная пленка, которую не смыли средствами для умывания. Однако вода в организме явление приходящее, Она не задерживается там надолго, поэтому ее необходимо регулярно добавлять. Пожилые люди, у которых чувство жажды притупляется, очень быстро высыхают. Стареющие сенсорные клетки хуже ощущают жажду, уменьшается мышечная масса, а вместе с тем и столь важный запас воды. Количество регулирующих водный баланс гормонов также меняется. Зачастую обезвоживание наступает из-за таблеток от кровяного давления, обладающих мочегонным эффектом, или просто мочегонных препаратов, диабета, или же пожилой человек просто больше не может ухаживать за собой должным образом. Кроме того, больше воды выводится почками, когда затруднено обратное всасывание натрия почками, из-за чего в них задерживается вода. Об этом говорит то, что кожа после сжатия длительное время не возвращается в нормальное положение, то есть складки на ней долго сохраняются. Это явно сигнал дефицита жидкости даже у молодого поколения. Воду или несладкий травяной чай следует пить в течение дня, независимо от чувства жажды. Взрослым в возрасте от 19 до 50 лет ежедневно нужно пить воду по схеме 35 мл на килограмм массы тела то есть в организм человека весом 75 кг должно поступать около 2,6 литров воды. Две трети этого объема представляют собой активную подачу жидкости и одна треть – жидкость, содержащаяся в продуктах. Те, кому сложно постоянно следить за питьевым режимом на работе и в выходные дни, могут установить себе напоминания в приложении или смарт-часах или поставить назойливый будильник. Мобильное приложение, кстати, даже хвалит человека за выпитую воду. Приятно, правда ведь? Между прочим, это может быть и кофе, если нет проблем с желудочно-кишечным трактом или повышенным давлением. Хотя он обладает мочегонным действием, регулярное употребление кофе заставляет организм к нему привыкнуть и ловко компенсировать любые потери. При определенных условиях организм испытывает повышенную потребность в жидкости К таким условиям относятся жара, тренировки, большое количество белка и соли в пище, болезни, высокая температура, диета, воздействие сухого и холодного воздуха. В этом случае придется очень сильно постараться, потому что, как и при диарее, теряется не только жидкость, но и важные электролиты. Алкоголь. Считается, что употребляя до 100 граммов спирта в неделю, вы поддерживаете сердце. 100 граммов спирта это 2,5 литра пива и 5,5 бокалов вина объемом 0,2 литра. Но если обычно вы выпиваете меньше, пожалуйста, не стремитесь достигнуть этого количества. Есть и другие способы защитить свое сердце, а слишком большое количество алкоголя может сократить продолжительность жизни на 5 лет. В определенных дозах алкоголь вредит всем системам и органам тела. Он повышает риск развития рака и ожирения. Алкоголь отнимает от тканей воду и препятствует снабжению кожи питательными веществами, то есть витаминами и микроэлементами, необходимыми для регенерации кожи, ее защиты и заживления ран. Поскольку алкоголь также нарушает гормональный баланс, кожа может стать жирной и покрыться прыщами, а у мужчин еще и начинает расти грудь. Еще алкоголь подавляет гормон, сообщающий о потребности справить малую нужду из-за чего приходится постоянно бегать в туалет. Так организм быстрее обезвоживается, что особенно заметно по коже. Особенно токсичны продукты распада алкоголя. При расщеплении этанола в печени образуется ядовитый ацетальдегид. Он повреждает иммунную защиту, митохондрии, активирует гибель клеток, приводит к образованию свободных радикалов и подавляет синтез белка. Зуд, изменение цвета кожи и крапивница. Расширенные сосуды, по виду напоминающие паутинку, в форме пауков, гемангиома, вены на туловище, интенсивные покраснения, красные ладони, псориаз, разновидности рака кожи — Все это может быть сопутствующими явлениями регулярного достижения дна бутылки. Женщины не должны пить более 12 граммов чистого спирта в день, а мужчины — более 24-х. Хотя, конечно, куда лучше было бы вообще не употреблять алкоголь на ежедневной основе. Рекомендуется проводить не менее трех безалкогольных дней в неделю. В идеале сопровождать распитие спиртных напитков едой. Напомню, что от 10 до 12 граммов чистого спирта содержится в 0,3 литрах пива и 0,125 литрах вина, 0,1 литре игристого вина и 40 мл шнапса. Немцы выпивают более 10 литров чистого спирта на душу населения в год, включая молодежь от 15 лет и старше, что ставит их в число лидеров этого рейтинга. Кофе. Кофе содержит множество антиоксидантов, которые обеспечивают защиту от свободных радикалов, а также вторичные метаболиты растений и полифенолы, включая ресвератрол. Поскольку кофе уже неоднократно упоминался в книге, здесь вкратце повторю самое важное — По данным разных исследований, от одной до 4 чашек кофе в течение дня оказывают положительное влияние на здоровье. Кофе способен защитить от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. И пить его можно даже людям с повышенным артериальным давлением. Только в течение 30 минут после выпитой чашки кофе давление лучше не измерять. Он защищает от рака матки и печени, снижает риск развития болезней Паркинсона, диабета, болезни Альцгеймера и депрессии. Во время беременности, грудного вскармливания из-за ребенка и при остеопорозе из-за выведения кальция с мочой потребление кофе следует сократить. Кофеина, содержащийся в кофе, повышает концентрацию и бодрит. Одна чашка кофе содержит от 82 до 120 мг кофеина, который действует около 4 часов. Если добавить в кофе молоко, содержащиеся в нем жиры помогут увеличить продолжительность действия. Кофе стимулирует кровообращение и даже защищает геном, а, следовательно, и помогает бороться со старением. Тем, у кого чувствительный желудок, лучше всего перейти на эспрессо. В нем содержится меньше кислот, чем в фильтр кофе, поскольку они устраняются благодаря другому методу обжарки зюрин. С другой стороны... При повышенном уровне холестерина фильтр-кофе лучший выбор, потому что вещества, которые препятствуют расщеплению холестерина в печени, дитерпены, кофестолы и кхвёл, остаются в фильтре. Эспрессо и особенно свежесваренный кофе, в том числе из френч-пресса, немного повышают уровень холестерина. При наличии проблем со сном последнюю чашку кофе следует выпивать не позднее обеденного времени. Подытожим: пить до 5 чашек кофе в день. Вполне нормально. Питание. Buenos dias, amino, send amigos. Мы — то, что едим. И это заметно не только по коже и животу, но и по внутреннему, хорошему или плохому состоянию организма. Девиз «Ешьте больше растений» мы слышали уже много раз. Но есть еще много полезных вещей, которые можем сделать для организма. Избегайте H. Если в организм поступает слишком много сахара, из-за неконтролируемого пристрастия к сахарному песку, фруктозе и белой пшеничной муке, в крови образуются конечные продукты гликирования, которые, как помните, сокращенно называются H — возраст. Но фактически речь здесь идет о молекулах, в том числе ускоряющих старение. Сахар прилипает к белкам, липидам и нуклеиновым кислотам, и спутывает их. Из-за этого они утрачивают свои функции, а мы быстрее стареем. Кстати, выявляемый у людей с диабетом HbA1c показатель крови, отражающий среднее содержание сахара за длительный период, представляет собой пигмент крови гемоглобин, к которому прилипла глюкоза, субформу H. К сожалению, готовые H мы поставляем организму вместе с пищей, в частности, колбасой, ветчиной и сыром. И настоящая вечеринка у них начинается, когда едим жареную, приготовленную на гриле или во фритюре пищу. Эйдж способствует развитию диабета, заболеваний сосудов и сердца, остеопороза и артрита. Кроме того, они провоцируют воспаление и вызывают стрессовые реакции в тканях. Происходит склеивание нервов, нарушается обмен веществ. Из-за них нарушаются процессы образования жиров, аминокислот, ферментов, гормонов, И факторов роста. Активируем белки источники молодости. Белки это мощные бойцы, способные продлить жизнь. Клетки наших и мышиных тел оснащены своего рода источником вечной молодости, а именно пептидным гормоном клото. Его название корнями уходит в греческую мифологию так звали самую молодую из трех богинь судьбы. Ее предназначение заключалось в том, чтобы прясть нить жизни. В действительности, названный в ее честь пептидный гормон обладает многообещающей способностью увеличивать продолжительность жизни мышей на 20-30%. От пробегающей мимо кошки Клота, конечно, не спасет, зато он способен поддерживать молодость и интеллект мышей. У людей Клота препятствует воздействию инсулина на клетки, поскольку его молекулы регулируют состояние их рецепторов, каналов и сигнальных путей. Клота защищает клетки и ткани от неконтролируемых реакций на кислород, которые в противном случае могут привести к избытку свободных радикалов. Это состояние, как уже знаем, также называется окислительным стрессом. Клота — это буквально мастер на все руки. Он трудится сразу в нескольких частях тела — в почках, коже, мышцах, костях, мозге и сосудах. Примерно каждый пятый человек является счастливым обладателем клота с вариантом гена КЛВС, который позволяет рассчитывать на увеличение продолжительности жизни и лучшую работу мозга. Однако даже люди с такой привилегией не застрахованы от деменции на 100%. В лучшем случае их разум будет слабеть медленнее, потому что негативные процессы запускаются и становятся заметными позже. И все было бы замечательно, если бы мы сами не преграждали путь триумфальному шествию клота, перееданием или несбалансированным потреблением жиров и углеводов. Из-за этого образуется много свободных радикалов, которые ограничивают наши производственные мощности. Хотя гораздо важнее, чтобы они сосредоточились на выработке защитных ферментов. Но и этим все не ограничивается. Недостаток клота также препятствует выработке организмом витамина D3, который крайне необходим для защиты кожи, здоровья костей и других структур, меняющегося с возрастом организма. К сожалению, дефицит клота снижает активность еще одного белкового источника молодости — сиртуина. Им наделены все живые существа — бактерии, дрожжи, черви, насекомые, млекопитающие люди и даже вирусы. Один только человек обладает семью типами сертуинов. Они контролируют и регулируют самые разные процессы в организме, среди которых рост нервных волокон, деление клеток, размножение клеток, гибель клеток и устранение молекулярных клеточных отходов. Они сдерживают окислительный стресс, защищают ткани и поддерживают нормальную выработку инсулина. Сертуины включают хорошие гены, они очень хорошим показывают красную карточку. Таким образом, они оказывают влияние на эпигенетику, то есть на склеивание или расклеивание генетического материала. Фармацевтические исследования стоят на пути к разработке лекарств, способных повлиять на сиртуины, чтобы через них облегчать и излечивать сосудистые заболевания, высокое кровяное давление со всеми вытекающими последствиями, болезни нервной системы, такие как болезнь Паркинсона или рак, а вместе с тем и замедлить старение. Хорошая новость заключается в том, что активировать сиртуин мы можем сами. Важнейший активатор этого белкового источника молодости — сокращение калорий, стрессовый голод. Это достигается с помощью различных видов голодания, об этом чуть позже, которое по-прежнему является наиболее эффективным средством для лечения старения. Сиртуины, возможно, вам вспомнится глава о клетках, переключают организм в режим ожидания с размножения и роста на восстановление. Так что, если хотите раззадорить свои сертуины, питаться нужно особым образом. Кстати, их можно активировать и с помощью веществ-обманщиков, которые имитируют чувство голода. Так вы немного обманываете организм. С помощью вторичных метаболитов растений ресвератрола, куркумина и кверцетина, флавоноидов какао и капсаицина. Советы, как заполучить больше сиртуина. Ресвератрол — вторичный метаболит растений полифенол, который можно найти в кожуре винограда и, следовательно, в красном вине. Он наряду со средиземноморской кухней служит объяснением тому, почему люди во Франции, на Сицилии живут дольше и статистически сталкиваются с инфарктом миокарда реже, чем жители других регионов Европы. И это несмотря на курение, жирный сыр и белый хлеб. Ресвератрол считается бустером сиртуинов, антивозрастных ферментов. Он защищает виноград от УФ-излучения, ядов, бактерий, грибковых и вирусных инфекций и ту же услугу предлагает нам, людям. Но от лица вашей печени хочу сказать, что безудержное наслаждение красным вином не является идеальным способом заполучить сиртуин. К тому же ресвератрол существует и в других лекарственных формах, В арахисе, малине или сливах и, опять же, по-видимому, только во взаимодействии с остальными растительными компонентами. На случай, если решите принимать его в капсулах, эффективной считается дозировка от 120 мг в день. Некоторые препараты можно класть под язык, так можно избежать первичного расщепления вещества после всасывания из желудочно-кишечного тракта при прохождении через печень, и больше действующих веществ поступит в кровоток. Конечно, и у людей, и у животных есть возможность бесплатно получить всплеск сертуинов благодаря сокращению количества калорий. Да, голод не делает нас радостнее, зато он делает моложе. Особенно хорошо в этом смысле работает интервальное голодание. У грызунов-мышей интервальное голодание приводит к увеличению продолжительности жизни на целых 40%. Также сертуина активируется благодаря растительным компонентам следующих продуктов – чеснока, кишью, перца чили, горького шоколада, куркомы с перцем, зеленого чая, брокколи, цитрусовых, арахиса, яблок, винограда, оливкового масла, соевых бобов и многих других продуктов. Изгоняем дряхлые клетки зомби с помощью синолитиков. Чтобы избавиться от клеток зомби, биотехнологические компании по всему миру уже много лет исследуют синалитики. Это действующие вещества, способные уничтожить зомби, которые больше не участвуют в делении клеток. В ходе экспериментов на мышах продолжительность жизни грызунов удалось увеличить на 25-30%. Правда, нам, людям, на этот момент остается об этом только мечтать. Испытания на людях по-прежнему таят в себе слишком много непредвиденных опасностей. Впрочем, в ближайшие несколько лет подобные вещества наверняка появятся на рынке. Но пока этого не произошло, к счастью, есть возможность прибегнуть к помощи вторичных метаболитов растений. Вторичные метаболиты растений. Большую группу этих веществ представляют полифенолы, например, флавоноиды, изофлавоноиды и дубильные вещества. Они помогают растению привлекать опылителей, и распространителей семян, а также защищают от ультрафиолетового излучения, действуя таким образом по принципу антиоксидантов. Дубильные вещества обычно содержатся в корнях или коре растений, например, дубов, а флавоноиды — в наземных частях растений. Изофлавоноиды могут действовать как фитоэстрогены, высвобождая собственные эстрогены организма, которые в противном случае связались бы с белковым такси ГСПГ. Фитоэстрогены, если присоединяются к эстрогеновым рецепторам организма, в лучшем случае это соединение очень слабое. Как бы то ни было, их активно используют в качестве антивозрастных средств. Изофлавоноиды и дайдзеин содержатся в соевых бобах и красном клевере. Эквол — это продукт расщепления дайдзеина. Третьей женщин повезло. Их особая кишечная флора помогает им успешно выделяя эквол из соевых бобов и продуктов из них и делая его пригодным для использования организмом. Особенно часто такое встречается у азиатских женщин. У другой трети женщин кишечная флора тоже способна запустить этот процесс, но у них он уже не так активен. А остальных, к сожалению, генетика не наделила такой флорой с эффектом посещения салона красоты. Помимо изофлавонов, существуют и другие фитоэстрогены. Лигнаны есть в семенах льна, тыквы, ржи, орехах, клубники, клюкве, оливках, брокколи и кумистаны. есть в ростках сои и люцерны, бабах-мунг, красном клевере. В коже тоже хранятся запасы растительных веществ, которые, кстати, можно увидеть на ее поверхности, например, с помощью спектроскопа. Большие любители растительной пищи обладают большим запасом растительных пигментов в коже. У таких участников исследования еще и было меньше морщин. Довольно приятный бонус. Два ценных вторичных метаболита растений обладают исключительными синалитическими свойствами. Кверцетин, содержащийся, например, в яблоках, луке, чернике и каперсах, и физетин, содержащийся в клубнике, яблоках, винограде, луке или огурцах. Вторичные метаболиты растений всячески защищают растения от гибели и естественных врагов. Удивительно, но благодаря своим антиоксидантным, противовоспалительным и, предположительно, противораковым свойствам, они могут помочь и нам, людям. Всего-навсего нужно есть эти растения или фрукты. Всего одно яблоко в день, ешьте больше растений. Веганы и вегетарианцы умирают более здоровыми, но текущая тенденция такова, что продолжительность их жизни не превышает продолжительности жизни людей со смешанным рационом. Целый ряд растительных веществ входит в топ антивозрастных средств. Красный виноград, малина, сливы, арахис, красное вино, красная смородина, брусника. Ресвератрол, о нем мы уже говорили ранее, полифенол, обладает антиоксидантным действием. Виноградные косточки, арахис, черника, клюква. ОРС — олигомерный процианидин. Французско-сицилийский парадокс может быть связан не только с ресвератролом, но и с этим антиоксидантом. В пищевых добавках он содержится в основном как экстракт виноградных косточек. Пищевые добавки действительно могут дать организму более высокие концентрации действующих веществ, чем продукты. Однако красочная растительная пища содержит целую симфонию небольших партий сочетающих полезные компоненты, которые вместе превращаются в настоящий суперпродукт, поэтому пищевые добавки в этом отношении не являются верхом совершенства. Какао-полифенол. Содержится в горьком шоколаде, содержание какао 75% и больше, может активизировать наши сиртуины. Томатная паста. Ликопин, красный пигмент, каротиноид. Защищает помидоры и арбузы от фотостарения из-за солнечного света. Суперсхема. Одна столовая ложка в день можно добавить в суп, в соус, намазать на хлеб, дополненная небольшим количеством жиров для лучшего усвоения. В томатной пасте после нагревания и обработки концентрация растительного вещества выше, а потому его биодоступность больше, чем в свежих помидорах. Морковный сок. Бета-каротин, провитамин А, оранжевый пигмент. Каротиноид. Ежедневно выпивая стакан морковного сока с каплей масла, вы снабжаете жирорастворимым провитамином организм. Примерно через 4 недели кожа изнутри незаметно окрашивается в оранжевый цвет. Бета-каротин обладает антиоксидантным действием и способствует восстановлению кожи. Он также в 2-3 раза повышает защиту кожи от солнца, а также ослабляет вредные воздействия. Согласно исследованиям, морковное лицо выглядит намного привлекательнее, чем кожа с искусственным загаром. Также содержится в полевом салате, кудрявой капусте, красном болгарском перце, шпинате, спирулине, абрикосах, папайе, апельсинах и других. Зеленые водоросли в капсулах. Астаксантин каротиноид. Когда зеленые водоросли подвергаются стрессу из-за воздействия окружающей среды, они выделяют астаксантин. Вот уже 3,5 миллиарда лет этот механизм служит для защиты растений от воздействия погоды, колебаний температуры и космического излучения. А еще благодаря астаксантину фламинго и лосось имеют оранжево-красный цвет. В частности, лосося нужна такая турбозащита, чтобы бодро плыть против течения. Небольшое количество, среди прочего, содержится в крабах, креветках, омарах, моркови, и красном болгарском перцем порошковый чай матча ярко-зеленый сорт чай из измельченных листьев зеленого чая хлорофилл галатепигалокатехина хлорофилл можно приобрести в таблетированной или жидкой форме однако его лучше употреблять в натуральной форме с травами водорослями и овощами потому что таким образом получаете еще и бесчисленное множество других питательных веществ И пищевых волокон. В измельченных листьях зеленого чая и порошке матча, содержится не только хлорофил, но и большое количество минералов, витаминов и вторичных метаболитов растений. Хлорофил считается антивозрастным веществом, и существует мнение, что он повышает синтез коллагена, важного для соединительной ткани костей и хрящей, а также помогает восстанавливать повреждения, вызванные воздействием света и Солнца. Матча в виде чая считается супернапитком для кожи, тела и обмена веществ. Порошок матча состоит из цельных измельченных чайных листьев, благодаря чему в организм попадают компоненты растений. Содержание кофеина в одной чашке равно содержанию кофеина в эспрессо, только учащенное сердцебиение возникает реже, чем при употреблении кофе, поскольку в матче также содержится аминокислота L-тианин, В экспериментах на животных были выявлены его фармакологические эффекты. Высокие дозы этой аминокислоты, например, снижают кровяное давление, влияют на концентрацию различных нейромедиаторов в головном мозге и противодействуют влиянию кофеина. Это позволяет сделать вывод, что L-тианин обладает успокаивающим и расслабляющим седативным эффектом, по данным Федерального института оценки рисков. Матча богат на антиоксиданты, а они могут защитить клетки и помочь восстановить повреждения человеческого генома. Полифенолы и катехины, особенно пигала-катехина, пожалуйста, попробуйте произнести это вслух — также эффективны против старения кожи. Одну чайную ложку органического ярко зеленого порошка матча взбить до образования пены с помощью электрического винчика или вспенивателя молока при температуре не выше 80 градусов по Цельсию. Можно добавить чуточку растительного напитка, чтобы сделать вкус мягче. Пить от одной до двух чашек в день. К другим источникам хлорофилла относятся сок органического сельдерея и любые другие зеленые овощи, например, кудрявая капуста, шпинат, зелень, в частности, петрушка и многое другое. В Китае и Японии люди издавна преклонялись перед зеленым чаем с его продлевающими жизнь свойствами. Его пьют для снятия воспаления и окисления, он активирует сертуины и может обладать противораковым действием. А поскольку зеленый чай ускоряет обмен веществ, он также помогает похудеть. еще в нем содержатся витамины С, А, В, Е и К, а также многие минералы, такие как калий, марганец, железо, цинк, медь, кальций, магний. Куркума — куркумин. Это компонент желтого корня куркумы из Индии или Китая. Однако в большинстве представленных на рынке порошков содержится только от 3 до 5% куркумина, а еще меньше в приправе карри, так что лишняя колбаска с карри не принесет никакой пользы. Куркумин может оказывать значительное противовоспалительное действие, но он не слишком легко усваивается организмом. Более полезным является сочетание с пепперином из черного перца, который также придает блюду особый вкус и остроту. Это улучшает всасывание жизненно важных веществ из кишечника. Малина, ежевика, черника, виноград, смородина. Антоцианы, фиолетово-синий пигмент, флавоноиды. Защита от повреждающего воздействия УФ-лучей. Антоцианы абсорбируют излучение и защищают геном и белки. Также связывают свободные радикалы. Свекла, Бетаин — красный цвет. Он снижает уровень аминокислоты гомоцистеина в крови, который патологически повышается, может повреждать внутреннюю оболочку сосудов и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, инсультов и деменции. Бетаин также содержится в брокколи, шпинате, сахарной свекле, морепродуктах. Старые сорта яблок. Берлепш, боскоп, кокс-оранж и другие. Полифенолы, каротиноиды, флавоноиды. Плоды с яблони с плодовых садов не содержат пестицидов, а от вредителей их защищают полифенолы. К сожалению, эти фенолы были выведены из современных сортов, чтобы они были более сладкими и могли дольше храниться в супермаркетах. Старые сорта яблок очень ароматные, но в них есть горькие вещества, и на вкус они кисло-сладкие. Даже люди с аллергией на березу, страдающие перекрестной аллергией на яблоки, благодаря содержащимся в этих яблоках полифенолам, могут хорошо переносить старые сорта. Яблочная кожура содержит растворимые пищевые волокна пектины, которые помогают похудеть за счет укрепления, способствующие похудению кишечной флоры. В ней также присутствуют каротиноиды, красивая кожа защита от солнца, и флавоноиды с кверцетином, антивозрастной эффект. Исследования доказали, что яблоки и продукты из яблок хороши для профилактики рака, положительно влияют на сердечно-сосудистую иммунную систему, а также обладают действием, направленным против диабета, астмы, остеопороза и болезни Альцгеймера. Гранат. Полифенолы, дубильные вещества, элегатины, гидролизируемые танины, антоцианы, пуницин, омега-5 жирные кислоты. Символ плодородия, любви, и счастья Сок и экстракты из различных частей этого растения, включая кожуру плодов, семена и листья, показали свою действенность как в лабораторных, так и в исследованиях с участием людей. Среди его эффектов антиоксидантный, в том числе антивозрастной, противодиабетический, понижающий кровяное давление и уровень холестерина, противомикробный и противоопухолевый, в частности, против рака предстательной железы, антибактериальный и противовирусный, Противодействие ранней болезни Альцгеймера через микробиом, поддерживающий выработки коллагена, противовоспалительный при проблемах с кишечником и артрозе. Есть также мнение, что он поддерживает печень. Один стакан сока в день, только, пожалуйста, без сахара. Будьте осторожны, он может замедлить расщепление лекарств. Приправы. Добавим пикантности в нашу жизнь. Хотя мышление с физической точки зрения не требует от нас особых усилий, мозг со всеми его функциями тот еще поглотитель энергии. Даже в состоянии покоя он забирает 20% пятую часть энергии организма, а при физической активности и того больше. И это веская причина, чтобы чаще подкармливать веществами из ежедневного рациона, но не за счет удвоения обычного рациона, а при помощи его целенаправленного улучшения. И с этим помогут специи. Специи обычно представляют собой сушёные лепестки, плоды, почки, семена, кору, корни, стебли или луковички. Достаточно будет даже небольшого количества. Они подкупают великолепными красочными цветами растений, чарующим ароматом эфирных масел и уникальным вкусом, который достигается за счет содержащихся действующих веществ, схожих с теми, что содержатся в лекарствах. Специи оказывают антиоксидантное действие на организм, поэтому они отлично подходят для борьбы со старением и особенно благотворно влияют на нервные клетки. Они являются настоящим и легальным допингом для мозга и обязательно должны регулярно появляться в рационе, тем более что специи волшебным образом дарят пище потрясающий вкус и служат прекрасной заменой соли. При всем этом у них определенно меньше побочных эффектов, чем у лекарств. Они относятся к категории фитофармакологических натуропатических средств и подкупают уникальные комбинации действующих веществ. Специи преодолевают гематоэнцефалический барьер, доступ разрешен только правообладателям, который защищает мозг от циркулирующих в крови возбудителей заболеваний, нейромедиаторов и токсинов. Но и помимо активации сенсорных, моторных и когнитивных способностей, То есть, помимо нейроусиления, они обладают множеством других положительных эффектов для здоровья. Ко всему прочему, они могут благоприятно влиять на уровень жиров в крови, и кровяное давление, сдерживать рост опухолей, укреплять иммунную систему и замедлить процесс старения. Будучи своего рода мультифункциональным инструментом, специи также амортизируют стрессовые реакции в теле. Биолог Сабина Пауль в своей книге называет это «допингом для мозга с приправами». При походе за продуктами рекомендуется обращать внимание на органическое качество, так как специи должны быть проверены на содержание тяжелых металлов. Поскольку специи могут вступать в реакцию с лекарственными препаратами, следует обсудить их потенциальное взаимодействие с врачом общей практики или фармацевтом. Мгновенным эффектом специи является их аромат, быстро пробуждающие в нас яркие эмоции. Кроме того, специи упрощают усвоение поступающих с пищей микроэлементов, которые в дальнейшем используются для выработки нейромедиаторов мозга. Они укрепляют иммунную систему кишечника и оживляют его флору. Особенно рекомендую перец чили, гвоздику, имбирь, чеснок, кориандр, тмин, куркуму, перец, шафран, корицу, но и многие другие. Травы. К травам относятся свежие или сушеные листья, соцветия, ростки или стебли растений. В качестве приправ они делают вкус пищи богатым, а в качестве целебных трав широко используются в народной медицине. Приведу несколько классических трав. Орегано. Ореганум вульгара. Листья и масло содержат эфирные масла карвакрол, тимол, эвгенол и розмариновую кислоту. Орегано используется в медицине при заболеваниях дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, против кишечных паразитов, а также в качестве антимикробного средства. Кроме того, многие научные публикации указывают на его действие против вирусов и грибков. Эфирные масла орегано также обладают антиоксидантным, противовоспалительным, противодиабетическим и противораковым эффектом. Эти свойства делают его особенно привлекательным для пищевой, косметической и фармацевтической индустрии. Но, что самое главное, орегано великолепно вписывается в здоровый рацион. Тимьян. Тимус вульгарис. еще одна прекрасно дополняющая блюдо-трава, содержащая эфирные масла ПЭЦИМОЛ, гамма-терпенин, линолол, карвакрол и тимол. Их можно найти в сиропах от кашля и жидкости для полоскания рта при проблемах со слизистой оболочкой. Тимьян усиливает кровообращение, делает приятным дыхание, а еще его применяют от комариных укусов. Перейдем от народной медицины к научной. Тимьян эффективен для заживления ран, противостоит вредоносным патогенам и влиянию аутоиммунных заболеваний. Он обладает колоссальной антибактериальной эффективностью и является новым потенциальным источником натуральных антисептиков, применяемых в фармацевтической и пищевой индустриях. И по-настоящему впечатляющий факт. В ходе лабораторных исследований обнаружилось, что тимьян обладает выраженным действием против мультирезистентных бактерий, которые перестали поддаваться лечению классическими антибиотиками. Ему даже удалось справиться со стойкой биопленкой дрожжевых грибков, таких как Альбиканс. Но и это еще не все. Дисбаланс между сдерживающими и поддерживающими воспаление нейромедиаторами может играть важную роль в развитии рассеянного склероза и аутоиммунного энцефалоэмилита — воспаления головного и спинного мозга. В одном эксперименте на мышах исследователи измеряли выработку некоторых противовоспалительных TGF-бета, IL-4 и IL-10 и провоспалительных АФН-гамма, АЛ-6 и АЛ-17 нейромедиаторов у больных мышей, которых в дальнейшем лечили экстрактом тимьяна. У мышей, получавших экстракт, обнаружилось меньше клинических симптомов и повреждений тканей, чем у мышей, получавших плацебо. Выработка АФН-гамма и АЛ-6 также ниже, а уровень АЛ-10 и ТГФ-бета вырос. В контексте разработки новых методов лечения исследователи возлагают большие надежды на иммуномодулирующие эффекты тимьяна. Розмарин. Розмаринус официналис. Это вкусная трава, которая нашла широкое применение в народной медицине. К наиболее важной группе соединений, выделяемых из растений, относятся фенольные дитерпены, которые отвечают за большую часть антиоксидантных и фармакологических эффектов растения. Эти состоящие из атомов углерода соединения могут сдерживать гибель нервных клеток, тем самым противодействуя деменции и даже улучшая когнитивные функции. Розмарин проявил антимикробный эффект в отношении сложных биопленок, состоящих из бактерий или грибов. Его действие также направлено против воспалений, головных болей и судорог. Он активирует и обладает антидепрессивным эффектом, который достигается за счет сбалансированности кишечной флоры. Кроме того, в научных публикациях описано его омолаживающее и противораковое действие, поэтому совсем не помешает почаще баловать себя чем-то таким прекрасным, как, например, картофель с розмарином. Лаванда. Лавандуля ускалистная. Она очаровывает своей красотой и пленительным ароматом. При этом ей приписывают многочисленные терапевтические свойства и биологическую активность. При приеме внутрь, в дыхании и нанесении раскрываются эффекты действующих веществ, содержащихся в первую очередь в соцветиях. Они оказывают противоспазматическое, антиоксидантное, противовоспалительное и противомикробное действие. Активными компонентами эфирного масла являются цинеол, барнеол, камфора, линолилацетат и линолол. Кроме того, в соцветиях содержатся дубильные вещества и флавоноиды. При нанесении на кожу лаванда может не только отпугивать комаров, но и успокаивать уже имеющиеся укусы. При акне она помогает бороться с припухлостями, воспалениями и бактериями, провоцирующими высыпание. Вдыхание аромата лаванды положительно сказывается на сне и психике. Также лаванда, по-видимому, способна снижать уровень тревожности. Вот как это работает. Комбинация двух терпиноидных компонентов эфирного масла лаванды, линолола и линолинацетата, благодаря сдерживанию кальциевых каналов, активируемых напряжением, может снизить активность рецепторов 5-HT1A и повысить активность парасимпатической нервной системы, отвечающей за расслабление. При длительном применении лаванда способна проявить эстрогенное и антиандрогенное действие и ослабить предменструальный синдром (ПМС). Но будьте осторожны, эфирные масла могут затруднить дыхание младенцев и маленьких детей. Астматикам и аллергикам также в этом отношении стоит проявить осторожность. Хвощ эквизетум. Его можно добавлять в чай. Это позволит снять отеки а также очистить почки и мочевыводящие пути при бактериальных и воспалительных заболеваниях. В народной медицине эту целебную траву используют и при разного рода нарушениях, в частности, для ускорения заживления ран в качестве поддерживающей меры при ревматизме и профилактики сосудистых заболеваний. Хвощ содержит много кремниевых кислот. Содержащийся в них кремний хорошо зарекомендовал себя для заживления ран, поддержания упругости соединительной ткани, а также рост и укрепление волос и ногтей. А еще кремний способен повысить плотность костей. Уровень кремния в крови, кстати, можно измерить. Людям с дефицитом этого элемента самое время отправиться в магазин, чтобы пополнить запасы цельнозерновых продуктов, яиц и овощей, во многих из которых также содержится кремний. Некоторое время можно обращаться к помощи пищевых добавок, в них часто добавляют кремниевые кислоты или экстракт хвоща. Смесь весенних трав, крест-салат, лук-резанец, петрушка, кервель, бедренец, огуречник, щевель, фейерверк микроэлементов и витаминов А, В1, 6, С, К, фолиевой кислоты, фосфора, калия, серы, железа, марганца, магния, хлорофила, горьких веществ, горчичного масла и гамма линоленовой кислоты. Бонусом там содержатся и пищевые волокна. Отличный стимулятор здоровья кожи, волос, ногтей, кишечника, иммунной системы, обмена веществ и кровообращения. Из этих трав можно приготовить соус со сметаной, йогуртом, творогом, майонезом или маслом, горчицей, лимоном, рубленным яйцом, солью и перцем. Яйцо еще и послужит источником витаминов В12, Д и Е, e, биотина, ядида, цинка, селена и других яичных белков. Микс свежих трав для этого вкуснейшего соуса в Гессене на моей родине его называют франк франкфуртский зеленый соус. Можно найти в овощном отделе. Их можно измельчить и смешать в кухонном комбайне. Впрочем, в интернете доступны разные варианты рецептов. Разумеется, творческий подход в процессе готовки приветствуется. Горькие вещества. Горькие растительные вещества поражают своим количеством и разнообразием. В то время как горький вкус некоторых химикалий настойчиво предупреждает о том, что они ядовиты и не подходят для употребления в пищу, другие соединения обладают доказанным оздоровительным эффектом. Именно поэтому горькие вещества издавна являются частью народной медицины. Более 25 различных типов рецепторов языка и слизистой оболочки полости рта позволяют воспринимать горькие вещества. Во-первых, как уже было сказано, они могут защитить человека от ядовитой пищи. Растения благодаря горьким веществам теряют свою привлекательность для естественных врагов. Они как бы говорят «не ешь меня, не то хуже будет». Рецепторы, воспринимающие горькие вещества, находятся по всему телу. Особенно много их в клетках гладких мышц органов пищеварения, дыхательных путях и мочевом пузыре. Они изменяют иммунологические реакции, функцию щитовидной железы и усвоение питательных веществ из кишечника. Рецепторы горьких веществ расположены даже в коже и мозге, но их предназначение в этих областях до сих пор не ясно. Многие фармацевтические препараты активируют рецепторы горьких веществ, например, лечебные средства традиционной китайской или аюрведической медицины, а также современные обезболивающие средства, спасители, которые столько раз нас выручали. Еще Гиппократ, 460-370 год до нашей эры и Хильдегарда Бегенская 1098-1179 обнаружили целебные свойства горьких трав. Таким образом, они уже давно служат профилактике заболеваний и стимулированию пищеварения, например, за счет повышения слюноотделения. Кроме того, они регулируют вес уменьшают тягу к сладкому и аппетит в целом, а также помогают усваивать витамин В12. Горькие вещества поддерживают здоровье целого ряда функций организма, борются с диабетом, активизируют обмен веществ в иммунную систему, и это сыграет свою роль в борьбе со старением. К сожалению, горькие вещества выводятся из многих продуктов, чтобы сделать их вкус более приятным, хотя к горьким веществам можно не просто привыкнуть, их вкусом можно наслаждаться. И ключевыми свидетелями тому являются любители кофе, зеленого чая, пива или красного вина. Богаты на горькие вещества, а зачастую и на растворимые пищевые волокна, приятные нашему микробиому, горькие салаты. Лидерами в этом отношении являются радичьо, цикорий, эндивий и руккола. Впрочем, ненамного отстают от них по содержанию горьких веществ крестоцветные. Брокколи, брюссельская капуста, фенхель, артишок, зеленый перец, редис, спаржа и многие другие полезные для здоровья пряности и травы. Любисток, майоран, тимьян, тысячелистник, полынь, одуванчик, дягюль, розмарин, эстрагон, мята, куркума, тмин, анис, семена горчицы, кардамон и имбирь. Замотивируйте клетки избавляться от мусора с помощью спермидина. Спермидин — это биогенный полиамин, соединение, содержащее различные аминогруппы, который в 1970-х годах был обнаружен в мужской сперме, из-за чего и носит это гордое название. Это вырабатываемое организмом вещество действует как некий инструмент для удаления клеточного мусора и приобрело особую репутацию ускорителя аутофагии. В этом процессе переработки отходов расщепляются и находят иное применение неправильно свернутые белки, сломанные митохондрии и поврежденные компоненты мембран. В противном случае весь этот мусор будет действовать как поглотитель энергии, отравляя клеткам атмосферу и ослабляя их. Даже клетки мозга спермидин поддерживает в тонусе, что может дать нам возможность еще долгое время быть счастливыми обладателями твердой памяти. Согласно недавним исследованиям, спермидин обладает еще противовирусным действием. Те, у кого сейчас нет спермы под рукой, могут заполучить полезные свойства спермидина из других источников – зрелых сыров, тыквенных семечек, грибов, зародышей пшеницы или сои. Можно приобрести спермидин в капсулах. А если занимаетесь спортом и время от времени голодаете, вы стимулируете производство спермидина прямо в своем организме. Принимая спирмедин в виде пищевой добавки, будьте осторожны с дозировкой. Согласно недавнему исследованию, высокий уровень спирмедина связан с интенсивным старением мозга и болезнью Альцгеймера, хотя до сих пор считалось, что он защищает от деменции. Возможно, высокий уровень спермидина является биомаркером болезни Альцгеймера, однако это не означает, что совершенно точно именно он ее спровоцировал. Ешьте больше белка. Помимо рекомендации ешьте больше растительной пищи есть еще один важный совет ешьте больше белка. Белки, желательно от 20 до 30 граммов на один прием пищи, имеют колоссальное значение. Если в возрасте из-за ослабевшего аппетита это сделать не удается, дефицит можно восполнить с помощью специальных напитков. Феноменальная лизоблюдка изоль до трижды тревожила меткого лейтенанта Валентина. Это классическая медицинская мнемоническая фраза, позволяющая запомнить 8 незаменимых аминокислот, то есть тех, которые обязательно должны содержаться в пище, потому что организм не может производить их самостоятельно. Кроме того, из них образуются все остальные аминокислоты и белки в нашем организме. И этими аминокислотами являются фенил-лианин, лизин, изолейцин, триптофан, трианин, метионин, лейцин и валин. Еще две аминокислоты — аргинин и гистидин считаются чуть менее важными, поскольку организм в экстремальных условиях, таких как болезни или тяжелые нагрузки, может вырабатывать их самостоятельно, хотя и не в достаточном количестве. Аминокислоты и их правильное сочетание в нашем рационе питания находятся в фокусе спортивной и профилактической медицины. Сколько белка нужно для здоровья и каких белков нужно иметь побольше? В общей сложности организм человека использует 21 аминокислоту, чтобы сформировать из нее строительные материалы для белков. При этом каждый белок имеет свою собственную последовательность аминокислот, как жемчужное жерелье из разных по цвету и форме жемчужин. В организме эти последовательности цепочки формируются в трехмерные структуры и образуют сети. Наряду с углеводами и жирами белок является макроэлементом. Белки — это кирпичики, из которых строятся клетки и ткани, ферменты, гормоны, антитела, факторы свертывания и транспортеры, переносящие питательные вещества. Белки из пищи также служат источником энергии. Один грамм белка дает нам 4 килокалории. Кстати, вы знали, что люди в каменном веке уминали около 250 граммов белка в день? Это рассказывают антропологи о наших предках, охотниках и собирателях. Сегодня же рекомендуемая норма составляет всего 45-80 граммов белка в день или 0,81 грамм на килограмм веса тела. Тем, кто много занимается спортом, можно позволить себе больше для наращивания мышечной массы. Худеющим белок обеспечивает лучшее чувство насыщения, а еще он благоприятно сказывается на уровне сахара в крови. Из 100 калорий, полученных от белка, организм расходует от 25 до 30 калорий в процессе пищеварения, поэтому четверть почти всей энергии от пищи буквально испаряется и не отражается на объеме живота, что, кстати, препятствует эффекту йо-йо. Звучит здорово, не правда ли? С точки зрения эволюции, места для пополнения запасов белка в организме предостаточно, и то, что превышение современных стандартных рекомендаций приведет к перегрузке и нарушению нормальной работы почек, является мифом. Чтобы получить представление о содержании белка в отдельных продуктах, рекомендуем заглянуть в таблицу в PDF-приложении. Увеличить запасы белка в организме могут не одни только яйца, мясо, молочные продукты или рыба. Яйца считаются полноценным, можно сказать, эталонным источником белка. Биологическая ценность их белков равняется 100. И эту ценность можно увеличить, если скомбинировать яйцо с картофелем или кукурузой. Отличной альтернативой для веганов здесь будут зерновые, рис и псевдозерновые, киноа, амарант, гречиха, бобы люпинов в сочетании с бобовыми, чечевица, нут, белая фасоль и соевыми продуктами, тофу, темпа, сейтан или с семенами и орехами. Удачная комбинация растительных источников белка повышает их биологическую ценность, то есть позволяет организму лучше их усваивать. Также хорошими веганскими источниками белка являются брокколи и грибы. Псевдозерновые можно приготовить и сладкими, и солеными. Их белки обладают высокой биологической ценностью, а еще они не содержат глютена, и ими можно заменить муку. Они хороши в качестве основы для мюсли, или теплого сытного гарнира, схожего с рисом, а еще их можно добавить в салат для придания его вкусу яркости. Хлопья можно залить водой и оставить разбухать, зерна отварить. Они содержат много растворимых пищевых волокон, заботящихся о кишечнике, и снижают риск развития болезней цивилизации, например, диабета второго типа. Содержащиеся в них углеводы являются сложными, поэтому имеют низкий гликемический индекс. В них есть ценные ненасыщенные жирные кислоты и множество минералов, таких как кремний, фосфор, магний, кальций, марганец железо, медь, цинк и витамины группы В и Е. К отличным растительным поставщикам пищевых волокон, минералов, витаминов, ненасыщенных жирных кислот и белка относятся пшено без глютена, овсяные хлопья и отруби без глютена, пшеничные отруби и соя без глютена. Растительные белки представляют для нас большую ценность. В исследовании, проведенном экспертом по голоданию доктором Вальтером Лонго, частое потребление животных белков из йогурта или творога на завтрак, индейки или лосося на обед и моцареллы на ужин в 4 раза увеличивает риск развития рака у людей в возрасте от 50 до 65 лет. Уровень риска сравнимый с риском от табакокурения. Белки животного происхождения стимулируют рост тканей за счет высвобождения гормона роста и FР1. При этом белки из пищи растительного происхождения подобного эффекта не вызывали. У пожилых людей в возрасте 65 лет и старше положение дел несколько иное. У них животный белок снижает риск смерти и укрепляет их уменьшающиеся чувствительные мышцы. Горячо обсуждается вопрос о том, можно ли получить Все важные аминокислоты в необходимых количествах с помощью сбалансированного питания, или, по крайней мере, спортсменам и больным людям, необходимо их дополнительное потребление в виде специальных протеиновых коктейлей или пищевых добавок. При истощающих заболеваниях, до и после хирургических вмешательств и при интенсивной терапии смеси аминокислот в любом случае применяются для поддержания организма уже давно. Врачи регулярно измеряют общий белок в крови, и чаще всего этот показатель находится в пределах нормы. Однако это не всегда означает, что организм обладает жизненно важными аминокислотами всех видов и в достаточном количестве. Это может быть связано с тем, что белок из продуктов не всегда обладает лучшей биологической ценностью, и хотя в рационе его содержится много, некоторых важных аминокислот все же не хватает, и, следовательно, образование белка в организме ограничено. Нарушение пищеварения также может препятствовать всасыванию аминокислот через кишечник, будь то недостаток желудочной кислоты или неоптимальный состав кишечного микробиома. Причина тому может крыться в генетике, рационе, сне или приеме лекарств. Некоторые лаборатории делают аминограммы, к сожалению, не всегда покрывается ОМС. Она представляет собой своего рода мгновенный снимок, отражающий текущую обеспеченность организма, хотя уровень аминокислот постоянно повышается и понижается. Если забор крови проводится натощак, аминограмма очень точно отразит состояние снабженности организма, и если организм испытывает дефицит, это сразу будет четко и ясно видно а целенаправленное восполнение дефицитов удивительным образом сказывается на здоровье. В таблице в PDF приложении вы найдете подборку примечательных аминокислот, содержание которых часто понижено, а также их эффекты и источники. Аминокислота — л-аргинин. Он, особенно в сочетании с цитрулином, позволяет добиваться больших результатов в спорте и усиливает регенерацию, поскольку расширяет кровеносные сосуды. Он предотвращает слипание кровяных пластинок, что достигается за счет образования оксида азота, большое количество которого еще действует как своего рода натуральная виагра, поскольку поднимает настроение пещеристого тела. Благодаря ему снижается кровяное давление, улучшается кровообращение в корнях волос, эффективно работает против их выпадения, а иммунная система получает нейромедиаторы и гормоны. Л-аргинин стимулирует выработку коллагена, а кишечная флора также выигрывает от его присутствия в организме. При таких условиях у избыточного веса, остеопороза и диабета меньше шансов. Он улучшает функции нервов, выделение гормонов и качество спермы. Единственный минус — вирусы герпеса используют аргинин для размножения. Желатин, соя, орехи, косточки и семена, бобовые, яйца, мясо и рыба поставляют организму L-аргинин и обезвреживают токсичный для клеток аммиак. л метионин и Л-цистеин цистеин Это серосодержащие аминокислоты, необходимы для детоксикации, защиты клеток и работы иммунных клеток, а также важны для регенерации костей, кожи, волос и ногтей. Они защищают сердечно-сосудистую систему и предотвращают разрушение мышц. Из лизины и метионина вырабатывается любимый спортсменами белок л карнитин а из L-метионина, L-аргинина и глицина — креатин, энергетик для мышц. Эти аминокислоты есть во множестве овощей, соевых бобах, бобовых, бразильских орехах, кунжуте, кукурузе, брокколи, яйцах рыбе и свиной вырезке. л лизин подтягивает кожу и соединительную ткань благодаря формированию коллагена, Противодействует остеопорозу и подавляет вирусы герпеса при приеме 3 граммов в сутки. Хорошими природными источниками являются, например, рыба, мясо, сыр, соевые бобы, зародыши пшеницы, бобовые, отруби, гречка, овсяные хлопья, рожь. Л-фенилаланин Необходим для образования пигмента кожи меланина. Следовательно, он помогает предотвратить рак кожи и фотостарение. Для выработки гормонов щитовидной железы и нейромедиатора нервов дофамина вознаграждения, важного для подвижности, координации и концентрации. При болезни Паркинсона наблюдается его дефицит. Он поддерживает стрессоустойчивость за счет образования нейромедиаторов нервов норадреналина и адреналина. Его источниками служат соевые бобы, сыр, миндаль, тунец, говядина и яйца. Л-триптофан Из него вырабатывается гормон счастья серотонин и гормон сна мелатонин. Мелатонин играет двойную роль, выступая ей как мощный защитник генов, и как мощный антиоксидант. В общем, эта аминокислота требуется для радостного настроения, хорошего сна и борьбы со старением. А еще она контролирует аппетит, устраняет любые раздражители в кишечнике и защищает маленькие энергостанции клеток митохондрии. К счастью, L-триптофан попадает в организм из множества продуктов. Из сыра, рыбы, мяса, яиц, бобовых, овсяных хлопьев, кешью или семян подсолнечника. Триптофан обладает еще одним примечательным эффектом. Он образует кофермент НАД+. плюс окисленной формы. Через витамин В3, ниацин, который вырабатывается как самим организмом, так и поступает в него с пищей с рыбой, мясом, субпродуктами, бобами-мунг, арахисом, грибами, кофе, хлебом. Как подсказывает приставка «ко», это своего рода вспомогательное вещество, которое работает в команде с другими веществами в процессе клеточного метаболизма. Оно необходимо для получения энергии и других метаболических процессов. У людей в 50-60 лет его в половину меньше, чем у 30-летних, и эта разница выражается в снижении активности сиртуинов, а также в замедлении восстановления ДНК в клетках. По этой причине сторонники антивозрастных мероприятий охотно принимают предшественники НАТ-плюс в качестве пищевых добавок — никотинамид-ребазид, или никотинамид-мононуклеид, НМН, в дозировке 250 мг в сутки. 5-HTP, 5-гидрокситриптофан является следующим этапом метаболизма после триптофана на пути к серотонину. Многие используют его в качестве снотворного и средства от депрессивных состояний. НАД+ участвует в деятельности более 500 ферментов, а потому жизненно необходим. Работа обмена веществ для защиты тела и восстановления метаболических повреждений — это круглосуточная служба поддержки, работающая на протяжении всей жизни. Конечно, этот процесс идет как по маслу только в том случае, если тело всегда хорошо обеспечено всеми необходимыми материалами. А если поставка материалов в какое-то место задерживается, система начинает работать заторможенно, будто в швейцарских карманных часах, в целом нормально функционирующих, ржавеет одна из шестеренок. Поскольку наша внутренняя лаборатория крови, несмотря на полные тарелки, осознанное питание и здоровый образ жизни, иногда сигнализируют о недостатках материалов на своем крупномасштабном производстве, возможно, имеет смысл снабдить ее пищевыми добавками. У многих людей есть явный дефицит витамина D3, омега-3 жирных кислот, селена или витаминов группы B, поэтому может быть рекомендован их дополнительный прием. Но зачастую не хватает гораздо большего числа веществ. Пищевые добавки и их действующие вещества. Прием пищевых добавок — тема большая и противоречивая. Нет однозначных данных крупных исследований, которые бы доказывали их совокупную пользу, поэтому одни врачи полностью отрицают пищевые добавки, а другие, как правило, рекомендуют их, употребляют сами и видят их великолепный терапевтический эффект. Перед приемом большинства пищевых добавок следует сдать анализ крови, чтобы определить, чего не хватает организму. Если дефицит не удалось восполнить при помощи корректировки питания, пищевые добавки, конечно, в этом помогут. Особенно в дерматологии при целенаправленном восполнении дефицитов наблюдаются поразительные и быстро становящиеся заметными эффекты для здоровья кожи, волос и ногтей. По этой теме существует множество публикаций. Однако большое количество пищевых добавок, употребляемых бездумно по принципу «всего и побольше», конечно, может нанести вред. Жирорастворимые витамины Е, Д, К, А могут накапливаться в организме. Чрезмерное количество витаминов с антиоксидантным эффектом может блокировать способность организма к самовосстановлению и выработку собственных антиоксидантов. Это мы знаем, например, по опыту спортивной медицины. При приеме пищевых добавок, содержащих чрезмерно высокие дозы антиоксидантов, Эффекта тренировка не давала. И даже такой важный витамин, как В12, способен привести к появлению акне, а его чрезмерное количество может даже побуждать к росту раковые клетки, повышая тем самым риск рака, например, легких или предстательной железы. Как врач, ежедневно работающий в больнице, рекомендую действовать так. Если анализ крови обнаружил недостаток каких-либо веществ, стоит целенаправленно устранять именно его. Целесообразными могут быть длительная терапия или курс лечения. Пищевые добавки не заменяют сбалансированного рациона, преимущественно состоящего из продуктов растительного происхождения, красочных, выращенных в вашем регионе, сезонных, не подвергнувшихся интенсивной промышленной обработке. Добавки могут быть полезны младенцам и подросткам при планировании беременности, во время беременности и грудного вскармливания, при заболеваниях, после операции, при регулярном приеме лекарств, в период лечения рака или после него, в пожилом возрасте, в большом спорте, при стрессе, восприимчивости к инфекциям, курении, регулярном употреблении алкоголя, если за день не всегда удается съесть должные пять порций овощей и фруктов. Особенно интересным является введение пищевых добавок в соответствии с хронобиологическим ритмом, утром — активирующие вещества, вечером или ночью — регенерирующие. Возможно, некоторые питательные микроэлементы потребуется принимать в сочетании с другими, поскольку они нуждаются друг в друге для достижения эффективных результатов. Поскольку пищевые добавки также могут иметь побочные эффекты и вступать в реакцию с лекарствами, рекомендуется обратиться за консультацией к врачу. В таблице в PDF-приложении представлен обзор пищевых добавок, которые чаще всего используются в борьбе со старением. НАДХ — биодоступная лекарственная форма. Поддерживает функции митохондрий, например, во время занятий спортом и болезней, а также помогает вырабатывать энергию в пожилом возрасте. Кофермент НАДХ вместе с кислородом производит энергию АТФ в митохондриях. Антиоксидант вырабатывается в клетке из триптофана через ниацин витамин В3 и помогает восстановить повреждения клеток. Суточная доза, особенно в случае подтвержденного дефицита, 10 мг, содержится в мясе, рыбе и в небольшом количестве в растительной пище. Но надых теряется в процессе приготовления под воздействием высоких температур и разрушается желудочной кислотой, поэтому в пищевых добавках, чтобы повысить его биодоступность, он упаковывается более надежно. Коэнзим Q10. Убихинон. Активная форма называется убихинол. Поддерживает функции митохондрий, например, во время занятий спортом и болезней, а также помогает вырабатывать энергию в пожилом возрасте. Полезен также при приеме таблеток, снижающих уровень жиров и проблемах с сердцем. В составе крема против морщин этот антиоксидант не помогает, лучше употреблять его с пищей. Суточная доза — 30-300 мг. Также содержится в мясе, рыбе, орехах, бобовых, сое и некоторых растительных маслах — соевом, рапсовом, кунжутном. Питательные микроэлементы для митохондрии. На случай повышенных нагрузок существуют комбинации действующих веществ, обычно в форме капсул. Л-карнитин, витамины В1, В2, В5, В6, В12, витамины С, Е, e, биотин, цинк, гингобилоба, ресвератрол, кверцитин, куркумин, ОРС, экстракт зеленого чая, альфа-липолиевая кислота, витамин d 3 Л-глутатион, селен, пирол хинон задействован в более чем 20 тысячах физиологических процессов, положительно влияет на мышцы, нервы, и иммунную систему, омега-3 жирные кислоты и магний. Селен Выводит токсины, регулирует складывание белка, восстановление ДНК, управляет регенерацией витамина С и убихинола, оба являются мощными антиоксидантами. Селен помогает связывать, выводить и обезвреживать тяжелые металлы, которые атакуют наше тело из окружающей среды. Укрепляет ногти и волосы и обладает противовоспалительным действием поддерживает иммунную систему, описаны также различные противораковые эффекты, поддерживает функцию щитовидной железы, снижает воспаление и оптимизирует деление клеток. Эталонный диапазон в крови в профилактических целях часто указывается пониженным. Желательное количество в сыворотке крови около 120 микрограмм на литр. Суточная доза — 50-200 микрограмм, например, селенито-натрия. Также содержится в бразильских орехах не больше двух в день и кокосах. Цинк. Кофактор в более чем 300 ферментах общего метаболизма. Его дефицит вызывает огрубение кожи. Обладает противовоспалительным эффектом. Важен для иммунной системы, регенерации тканей и особенно для коллагена. Антиоксидант усиливает наше сенсорное восприятие. Слух, зрение, ночное зрение, обоняние, вкус. И является частью механизма производства нейромедиаторов в нервной системе и гормонов, включая половые гормоны и гормон роста ИФР-1. Он делает плотные здоровой кожу и слизистые оболочки, обезвреживает ядовитые вещества и играет важную роль в метаболизме витамина А. Суточная доза, например, 5-30 мг цинкорота или 15-50 мг глюконата цинка. Также содержится в устрицах, тыквенных семечках, кунжуте, нуте, цельнозерновых продуктах, орехах, кишью, миндале, яйцах и говядине. Кремний. Укрепляет волосы, ногти и соединительную ткань, что важно для метаболизма жиров и иммунной системы. Последствиями его дефицита будут тонкие волосы, целлюлит, растяжки, стареющий вид кожи и остеопороз. Суточная доза — 20-50 мг также содержится в кремниевой кислоте, рисе, цельнозерновых злаках, а все шпинате, картофеле и болгарском перце. Фолиевая кислота, витамин В9. Телом человека не вырабатывается, важен для миелиновой оболочки, оболочки нервов, снижает уровень гомоцистеина, тем самым защищая от сердечно-сосудистых заболеваний. В период планирования беременности и беременности Его всегда следует принимать дополнительно, в этом случае 400 микрограмм в сутки. Оказывает влияние на функционирование наших генов и здоровый клеточный метаболизм, что также важно в пожилом возрасте. Суточная доза 0,45 мг. Название происходит от латинского слова фолум-лист, поскольку он содержится в листовых зеленых овощах, таких как шпинат и кудрявая капуста а также в бобовых, молочных продуктах, яйцах, мясе и рыбе. Биотин. Его дефицит вызывает огрубение кожи, хрупкость ногтей, выпадение волос. Важен для работы митохондрий и нервов, иммунной системы, кроветворения, метаболизма жиров и хорошего самочувствия в целом. Суточная доза 0,1-5 мг. Содержится в печени, яичных желтках, дрожжах, зародышах пшеницы, орехах, шампиньонах, соевых бобах, рыбе, овсяных хлопьях, чечевице, сыре, бананах, помидорах, шпинате, картофеле и так далее. Омега-жирные кислоты. Было замечено, что среди инуитов, хотя они почти никогда не едят фрукты или овощи, с региональными и сезонными плодами в Гренландии довольно сложно, практически не встречаются случаи инфаркта миокарда. Их секрет жирные кислоты омега-3 защищающие сосуды и оберегающие от воспалений. Они предотвращают болезни и сдерживают темпы старения. Омега-6 имеет провоспалительное действие, а омега-3 — противовоспалительное. Тем не менее, человеку нужны обе в сбалансированном соотношении. Однако подавляющее большинство жителей, например, Германии, испытывают дефицит омега-3 жирных кислот. Омега-3 жирная кислота ДГК Это целый строительный магазин с необходимыми нашему верхнему этажу материалами. Из нее выстроено от 10 до 15% мозга. Она необходима для психических и когнитивных функций, поддержания мозга в тонусе и клеток серого вещества. ЭПК приписывают довольно сильные антидепрессивные эффекты. Суточная доза — 1000 мг ЭПК плюс ДГК. Содержатся в рыбьем жире и жирной морской рыбе, лососе, скумбрии, тунце, сардинах или сельди, и есть их желательно 2-3 раза в неделю. К сожалению, повсеместно встречается рыба с накопленными тяжелыми металлами, не говоря уже о микропластике, и мы по-прежнему не знаем, какое воздействие в долгосрочной перспективе будет иметь их поступление в организм. Условия рыболовства во всем мире тоже довольно удручающие. Так что, если предпочитаете обходиться без телетки и других представителей сообщества рыб, масло из водорослей вам в помощь. На нем должно быть четко указано содержание и фактически содержаться не только ДГК, но и ЭПК. Лишь около 5% растительных вариантов омеги-3 из рапсового, льняного, орехового и конопляного масла при употреблении в пищу преобразуется в ЭПК и ДГК. Витамин D3. Не столько витамин, сколько гормон, потому что он поступает в организм с пищей, но также синтезируется в коже под воздействием УФБ-излучения на Солнце. Помогает бороться с зимней депрессией и предотвращает некоторые раковые заболевания. Благодаря ему на экваторе жизни реже развиваются рак молочной железы, предстательной железы или толстой кишки. Данные трех крупных метаанализов последних лет показали, что дополнительный прием витамина D способен снизить смертность от рака на 13%. Используется для лечения рахита и остеопороза и позволяет организму усваивать кальций, который играет ключевую роль в иммунной системе. Недостаток играл роль в тяжелом течении ковида и других инфекций, оказывает противовирусное действие и регулирует уровень гормонов. Суточная доза — 800-4000 международных единиц, Дозу более 2000 международных единиц следует принимать после определения содержания в крови. Комбинация с витамином К2, 100-200 микрограмм в день, все чаще рекомендуется для улучшения состояния костей и сосудов. Витамин D3 также содержится в жирной морской рыбе, молочных продуктах, яйцах, грибах. Мелатонин. Гормон тьмы, метроном ритма дня и ночи, хранитель генов защищает митохондрии и обладает антиоксидантным эффектом, работает на предотвращение лечения состояния истощения, позволяет восстановиться после болезни. Рекомендуется препарат с пульсирующим высвобождением действующего вещества, распределенным в течение ночи, так как оно лучше всего воспроизводит его естественное ночное высвобождение. Менее благоприятными считаются препараты, излишек которых может сохраниться на следующий день. Это чаще случается при приеме препаратов с замедленным высвобождением или препараты, которые действуют слишком короткое время и высвобождают действующее вещество только в начале ночи. Собственная регуляторная система организма не нарушается, только поддерживается. Принимать следует перед сном всегда в одно и то же время, например, в 22 или 23 часа. У 80% пожилых людей наблюдается дефицит, Из-за чего, вероятно, и имеет место явление, в Германии называемое старческими побегами из кровати. Это явление характеризует смещение циркадных ритмов с ранними подъемами. Триптофан и 5-гидрокситриптофан, 5 HTP, способствуют формированию серотонина и мелатонина, а также могут улучшить сон. Суточная доза от 1, 2, 3, 5 мг. До 15 мг при повышенной нагрузке всегда в одно и то же время, примерно за полчаса до сна. Кстати, у детей его естественное содержание в 10-100 раз выше, чем у взрослых. Магний. Активатор более чем 300 ферментных систем. Важен для метаболизма митохондрии, улучшает работу сердца, противодействует мышечным спазмам и запорам, расслабляет перед сном, действует против головной боли, служит для профилактики остеопороза и диабета, регулирует метаболизм жиров и защищает теломеры. Суточная доза — 300-400 мг. Также содержится в брокколи, цельнозерновых, бобовых, орехах, семенах, темных листковых овощах, авокадо, бананах, горьком шоколаде. НМН — никотинамид мононуклеид. Также возникает в организме из аминокислоты L-триптофан и является предшественником НАТ+. Важен для работы митохондрий, восстановления ДНК и выработки сертуинов, обладает антивозрастным действием и поддерживает сердце, иммунную и нервную системы. Для определения оптимальной дозировки эффектов в долгосрочной перспективе по-прежнему требуются дополнительные исследования. Суточная доза — 250 мг. Содержится также в авокадо, огурцах, капусте, брокколи, сыре эдам, зеленых неспелых соевых бабах в стручках.